Глава 13. Оберштурнбаннфюрер СС Готвальд Пауген Начальник особой команды, подчиненный лично рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, Оберштурнбаннфюрер Готвальд Пауген, обратил внимание на этих двух офицеров дестапо совершенно случайно. Сначала его позабавила сама ситуация в целом, контуженный, заикающийся и вследствие этого не пьющий и немногословный оберштурмфюрер СС. Явление необычное, но не более того, чего только на войне не бывает. Но что-то все-таки зацепило Густова, и он приказал проследить за своими новыми знакомыми. Ничего необычного более не произошло. Сотрудники норвежского гестапо дошли до обычного пристанища командированных офицеров и спокойно и без всяких скандалов уснули. Но подполковник все же приказал поднять дежурного офицера комендатуры, который принимал этих необычных отпускников. Пока заспанного Гауптмана везли в комендатуру, Готвальд наконец понял, что в этом оберштурмфюрере было неправильного. Прическа. Такой прически он ни у кого и никогда не видел. Короткий ежик седых волос, без какого-либо чубчика или челки, равномерно покрывал голову, но никакого неудобства офицер гестапо от этого не испытывал. Получается, что подобная прическа была ему привычна. Как это ни странно, но более никаких странностей в поведении отпускников выявлено не было. Офицеры выполнили все рекомендации дежурного комендатуры, заселились в рекомендованную гостиницу и посетили рекомендованное казино. Документы у сотрудников норвежского гестапо были в полном порядке, а их цель не была необычной. Война раскидала очень многие немецкие семьи, и попытка разыскать подружку детства, в которую оберштурмфюрер был влюблен в юношестве — не была ничем примечательной. Наверняка девчонка еще и за коленку при расставании подержаться позволила. Глумливо подумалось по Огину, и оберштурнбанфюрер уже собирался выкинуть эту историю из головы, но тут неожиданно вспомнил, в какой населенный пункт собрались эти беспечные офицеры гестапо. Вернее, в какой район. Пожалуй, это нельзя было назвать районом с точными административными границами. Это была договорная территория, охватывающая несколько населенных пунктов, прилегающих к громадному лесному массиву. Договорная она была на условиях немецкой администрации. Поляки сами выдавали всех неблагонадежных жителей этих городов, хуторов и местечек и не нападали на солдат и офицеров вермхта. А немцы... не проводили на ней никаких карательных акций. Подобное положение вещей было достаточно необычным для генерал-губернаторства, но устраивало всех без исключения. Ради сиюминутной выгоды потомки великих шляхтичей могли заключить сделку и с чертом, и с дьяволом, и с Иудой, и с архангелом Михаилом, и, как в данном случае, с гестапо. Особой разницы для них не было никакой. Вот и здесь нашлась группа поляков, гарантировавшая лояльность местного населения на весьма немаленькой территории. Немного поразмыслив, оберштурмбаннфюрер приказал своему адъютанту и неизменному помощнику оберштурмфюреру СС Генриху Вестхофену поднять дежурную группу. Он решил все же съездить с этими беспечными отпускниками и понаблюдать за ними лично. Высокий оберштурмфюрер заинтересовал Погена, а его напарник, как бы это объяснить, Погену и раньше встречались сильные люди. Но этот унтерштурмфюрер СС, несмотря на свой небольшой рост, был именно дьявольски силен. Кроме этого... да, пожалуй, это еще одна необъяснимая особенность этих странных отпускников. Мундиры на этих необычных офицерах были сшиты руками очень умелого портного. Безукоризненность покроя, очень дорогой материал, тщательность в подгонке всех деталей и, соответственно, очень маленькая цена повседневного мундира немного обескуражила оберштурмбанфюрера. Для простых офицеров Гестапо Пошив подобных мундиров был достаточно дорогостоящим и нетривиальным делом. В то же время в ресторане-казино эти офицеры посидели на очень приличную сумму. Деньгами не швырялись, к картам были абсолютно равнодушны, но на столе хватало самых разнообразных блюд, а не дешевого французского коньяка они взяли с собой 8-литровых бутылок, оставив очень приличные чаевые. В гостинице отпускники заплатили вперед за трое суток, а еду заказывали в номер, ни в чем себе не отказывая. То есть, по всем признакам, в средствах эти офицеры не были стеснены. Эту информацию Оберштунбарнфюреру предоставил его заместитель и старый друг Гаупштунбфюрер СС Фридрих Заменинг, а вернее его постоянные подчиненные. Унтерштурмфюрер СС Патрик Винцек и штурмшарфюрер СС Хендрик Пекелер. Густав доверял своему заместителю. Слишком много их связывало в прошлом. Фридрих был очень обязательным и дотошным помощником, вызнавая даже самые незначительные подробности доверенных ему поручений. Встретившись со своими новыми знакомыми утром, Поген... Сначала с удовольствием понаблюдал за изумлением, выскочившим на их вытянувшихся лицах, а затем удовлетворенно кивнул самому себе, когда офицеры вышли из гостиницы. Вещей у сотрудников норвежского гестапо было совсем мало, только по одному туго набитому солдатскому ранцу оттягивали их плечи. Дальнейшее поведение его новых знакомых тоже понравилось, Оберштурмбаннфюреру, Унтерштурмфюрер порадовал двумя полными бутылками французского коньяка, разнообразными бутербродами и полным термосом с великолепным кофе, а его сослуживец весьма оригинальным подходом к собственной поездке в кузове бронетранспортера. Причем Оберштурмфюрер, недолго думая, выпрыгнул из Ганамага на ходу прямо перед выездным постом, и устроил веселое шоу с раздеванием очень сильно недовольных его действиями полицейских. Попробовавший что-то возразить господину офицеру старший полицейский, просто-напросто улетел головой в грязный сугроб на обочине. Удар, отправивший невысокого, широкоплечего и грузного мужчину в короткий, но стремительный полет на обочину дороги, поразил Полгина своей быстротой, И необычностью проведения. Осознать то, как офицер норвежского гестапо ударил старшего поста, Готвальд Поуген сразу не смог, хотя происходило все прямо на его глазах. Удар ногой с разворота был чертовски силен и коварен. Что больше всего поразило Готвальда, так это то, что до самого их отъезда старший полицейский так и не пришел в себя. Расстояние в 200 километров, их небольшая колонна преодолела уже ближе к вечеру. На заснеженной дороге, ведущей к усадьбе, даже пришлось зацепить кюбельваген на буксир. Утомившийся Готвальд, выпивший почти бутылку коньяка, расслабленно откинулся на заднем сиденье машины и закрыл глаза. Удара, отправившего его в долгое беспамятство, он не увидел. и все самое интересное пропустил. Пробуждение оказалось крайне неприятным. свое положение Пооген сразу же оценил как полностью безнадежное, а крики шарфюрера СС Курта Кольбахера, постоянно раздававшиеся в соседней комнате, только подтверждали это. «Русские, а это были именно они», не церемонились с одним из радистов зондеркоманды, вырезая ему пули без наркоза. Разговор с майором Рейнджером вообще обескуражил оберштурмбанфюрера. Это был именно почти доверительный разговор, а не жестокий допрос. При этом майор поразил Густова просто-таки невероятной осведомленностью. Даже он, Густав Полген, не знал о том, чем занимается в Дахау доктор Зигмунд Рашер. Он и имя доктора Рашера слышал только однажды в доверительном разговоре со своим сослуживцем, штурмбанфюрером СС Патриком Вольфом, служившим некоторое время назад в гестапо Мюнхена. При этом майор также легко назвал имя доктора Смерть и то, чем занимается Йозеф Менгеле, а главное — на ком тот ставит опыты в своих операционных и лабораториях человека которого боялись все заключенные медицинского блока концлагеря аушвиц английский разведчик назвал полным именем в то что майор не имеет никакого отношения к советским парашютистам поуген поверил сразу русские не могли знать таких подробностей о лагерях смерти а часовые смотрели на майора английской разведки как на пустое место. Все его приказы дублировал невысокий, коренастый русский офицер. Вот его десантники слушались беспрекословно. Англичанина подобное положение коробило, но он сдерживался. Вот только англичанина ли в этом русском не было английской чопорности? и вальяжного превосходства, которые так часто встречаются у граждан Метрополии. Он был собран, уверен в себе, и Паугин припомнил реакцию своего недавнего собеседника быстро в решениях», а еще его акцент. Английский язык этого русского был правилен, но говорил он совсем не так, как разговаривают англичане. «Что же он ему напоминает?» Поугин являлся хорошим лингвистом, но сейчас он был крайне озадачен. Это характерная буква «О». Ну, конечно же. Северный диалект. Черт подери, как же он мог забыть? У этого русского англичанина был небольшой ирландский акцент. В таком случае майор Рейнджер мог быть кем угодно, но только не большевиком. Немыслимо было бы предположить, что большевики специально обучают своих агентов английскому языку с характерным ирландским акцентом. Первые американские и канадские пленные, с которыми Паугину приходилось общаться, проходили обучение недалеко от Белфаста, в местечке Карик Фергюс, что находится в Северной Ирландии. И иногда говорили точно так же. Ирландские пивные... гостеприимно распахнули свои двери перед солдатами союзников Великобритании и вместе с пивом эти американские и канадские солдаты усваивали и акцент своих недавних собеседников. Как англичанина называют русские десантники? Рейнджер? Значит, он тоже может иметь отношение к первому батальону американских рейнджеров, что практически все погибли, или попали в плен во время неудачного десанта на Дьеп в августе сорок второго года сомнений быть не может майор упомянул о своем отце Японии и Юго-Восточной Азии что там делать английской разведке в Японии да еще и длительное время очень похоже что это американский разведчик неумело прикрывающийся англичанами Это предположение стоило проверить. В руки англичан и французов ни Густаву Поугину, ни Фридриху Зомингину попадать было нельзя. В лучшем случае вздернут на первом же попавшемся дереве. А о худшем не стоит даже и думать. Говорят, что французская дильотина – очень неприятная штука. Знакомиться с этой дамой почтенного возраста Поугину категорически Не хотелось. Надо попробовать разговорить майора. В конце концов, он уже ничем не рискует. Рейнджер первым, и это было само собой разумеющимся, заговорил раненый шарфюрер, радист из Пумы. Деваться ему было абсолютно некуда. Радист уже во время операции без наркоза был готов говорить на все темы сразу, А потом я устроил форменный геноцид отдельно взятому эссесовцу, и шарфюрер раскололся до самой ж... в смысле до самой нижней части прямой кишки. В общем, радист принялся спонтанно выдавать самые разнообразные и казалось совершенно не связанные друг с другом куски информации. Мы его сразу от остальных отделили. И поселили поближе к командиру зондеркоманды, но так, чтобы тот крики шарфюрера слышал, а то, что радист нормальным голосом бубнит, нет. Говорить шарфюрер говорил, но ничего из того, что мне было надо, то ли не знал, то ли пока держал при себе. Рассказывал в основном про пытки и расстрелы, в которых его сослуживцы отличились. Сам он якобы технический специалист, и не был, да не участвовал. Но это и понятно. Кто же на себя расстрельную статью повесить захочет? Сдохнуть в петле или быть зарезанным, как скотина, советскими десантниками? Радисту совершенно не улыбалось. Да и живым надеялся остаться. Все же радист знает значительно больше простых карателей. А вот всех своих сослуживцев, начавших. колодца эсэсовец, вломил по полной программе. Правда, еще через некоторое время полезной информации поделиться говорливому шарфюреру все же пришлось. В общей массе пустопорожней болтовни мелькнуло некоторое количество конкретных сведений, но мне и того, что я услышал, было достаточно. Специальная зондеркоманда оберштурмбанфюрера Готвальда Поугена Была собрана из хорошо зарекомендовавших себя солдат отрядов сс мертвая голова и постоянно металась от концлагеря к концлагерю. маршрут был достаточно извилист, навсегда начинался в варшаве. Забрав в варшавском дистапо несколько семей, причем это не всегда были евреи, но постоянно семьи с маленькими детьми. Зондеркоманда последовательно посещала несколько концентрационных лагерей, забирая выделенных заключенных. Чехов, поляков, немцев, австрийцев, французов, литовцев, латышей, белорусов, русских, украинцев, евреев и цыган из всех вышеперечисленных стран. Причем в некоторых случаях им передавали заключенных содержавшихся в полицейских участках. Собрав таким образом несколько десятков человек, эсэсовцы передавали их другой, точно такой же зондеркоманде. Точек передачи было три. Города Лоть, Вроцлав, он под немцами Бреслау зовется, и Катовице. Обычно после передачи заключенных зондеркоманда разделялась. Некоторая часть колонны, возглавляемая Гауптштурмфюрером Фридрихом Заменингом, куда-то уезжала, а оставшиеся эсэсовцы сопровождали небольшие колонны грузовиков на тщательно замаскированный и хорошо охраняемый аэродром, находящийся недалеко от старинного города Аполе, то есть на тот самый аэродром, о котором упоминалось в аналитической справке генерал-майора Малышева на аэродром они возили именно грузы а вот чем занимался отряд гауптштурмфюрера Зоменинга радисту известно не было обратно колонна грузовиков и бронетранспортеров возвращалась всегда налегке и встречалась с остальными солдатами зондеркоманды только в Варшаве бронемашина Пума который шарфюрер был радистом, прибывала в специально построенный комплекс бараков рядом с аэродромом и якобы все. Привозили грузы, в основном какие-то ящики, сдавали под расписку их и обвешенные печатями бумажные пакеты и уезжали обратно в Варшаву. Последние четыре месяца зондеркоманда работала от Познани, очень часто вывозя из города какие-то нестандартные ящики и целые горы самых разнообразных грузов от продовольствия до медикаментов и боеприпасов. Эти колонны в шести случаях просто гигантские, они только сопровождали и, достигнув определенных населенных пунктов, передавали сопровождение другим, таким же мобильным зондеркомандам. Населенные пункты и приблизительные маршруты Радист перечислил и показал на карте, но никакого отношения к опольскому воеводству они не имели, и я отложил эту информацию в дальний загашник своей памяти. Из всего этого у меня возник один единственный вопрос. С какой целью отдельная зондеркоманда Густава Поугена собирала и транспортировала самых разнообразных людей? Логичнее было бы предположить, что заключенных, допустим, это были некие уникальные технические специалисты, ученые или их родственники, увозили на какие-то заводы или перевозили их семьи в другие лагеря в качестве заложников, но думаю, что это было совсем не так. Все те, кого перевозили эсэсовцы этой странной зондеркоманды, По документам уже были уничтожены в лагерях смерти, а на самом деле их отправляли на тот самый засекреченный объект или несколько объектов, о котором ничего не было известно даже в наши дни. Теперь пошли дальше. Если мы имеем секретный завод под патронажем того же Обергруппенфюрера СС Ганса Камлера, и в него свозят необходимых немцам людей, Различных специальностей – это одно. Но к любому крупному промышленному предприятию должны быть подведены большие электрические мощности и дороги. А в тех районах нет лишних электростанций и тем более хороших дорог. Можно допустить, что это какие-то склады длительного хранения или лаборатория, совмещенная с жилыми блоками, и блоками для охраны необходимых в этой лаборатории специалистов. Тогда эта электростанция может располагаться непосредственно под землей. Рациональные немцы любили подобные нестандартные технические решения. Тем более, что о подземных реках и ручьях забывать не стоит. А это и источник питьевой воды, и та же электростанция, небольшой, но достаточной для подземного комплекса, мощности. То, что зондер зондеркоманды Густова Поугена не доверили возить пленников непосредственно на стройку, на сегодняшний день уже почти завершённую, тоже понятно. В данном случае работает та же схема, что и в Норвегии и в Риге. Об аэродроме в городе Аполе знает достаточно большое количество людей. Аэродром в карман не спрячешь. По секретному объекте. Знает только охрана самого объекта. команда Паугина болтается по всей Польше и по десяткам концлагерей. Мало ли кто кому и о чем проговорится. А так с гарантией, что утечки конкретной информации не произойдет. Забирает грузы с аэродрома и расстреливает пленных только охрана объекта. По той же причине, во избежание утечки информации, А это означает, что сама стройка находится где-то совсем недалеко, в предгорьях Судетских гор, и вероятнее всего не в Польше, а в Чехии. Именно поэтому в 49 девятом году поляки никого не опознали. Погибшие гражданские были чехами или австрийцами, но никак не поляками. Приблизительное нахождение подземного строительства просчитывается достаточно просто. Сколько грузовик на одной заправке проехать сможет? Вот то-то. Это расстояние делим на два, так как заправляться после расстрела эсэсовцам негде, и получаем приблизительное местонахождение стройки. Есть еще один вариант, и его не следует скидывать со счетов. Место массового расстрела строителей секретного объекта находится в том же направлении, что и аэродром, а если точнее, где-то между стройкой и аэродромом. Охрана стройки сначала вывозила и расстреливала обессиленных невыносимой работой пленных, а затем уезжала на аэродром, где и заправлялась. После чего... забирала приготовленный для спецобъекта груз и, вполне вероятно, следующую группу людей, эсэсовцам слепо верить не стоит, следовала в сторону гор и по пути пропадала. В этом случае расстояние до стройки может быть чуть ли не в два раза больше. Маршрут движения так построили специально. Катаются грузовики на аэродром и катаются. Подозрения это не вызывает. А вот сколько раз потребуется съездить, чтобы закопать в сторонке девять тысяч человек? Причем так, чтобы не вызвать никаких подозрений. Опять ничего сложного. Там, откуда ездят эсэсовцы, находится небольшой лагерь военнопленных при руднике по добыче, к примеру, каменного угля, и колонны грузовиков туда приходят постоянно. Впрочем... К руднику, скорее всего, проложена ветка узкоколейки, но именно поэтому небольшие колонны грузовиков, постоянно двигающихся от станции узкоколейки по одному и тому же маршруту, особенных подозрений не вызывают. Вот тут-то мне и поплохело. От чего? Это что же такое строили немцы с 1939 -го года, чтобы на этой стройке погибло девять тысяч человек? И это только тех, про кого мы знаем? Ну, Малышев. Ну, тихушник ФСБшный. Тот он мне с Лешем такой продуманный вещевой и оружейный наборы прислал. И в том числе один из моих личных тепловизоров, пару очков ночного видения и солнечную батарею для зарядки элементов питания. Знал, что мы без них даже к границе охраняемой зоны не подойдем. И ведь ни словом не обмолвился. хотя просчитал все это сразу. Хотел, чтобы я сам к такому же выводу пришел. Что же эти твари там построили? Впрочем, думать об этом я буду потом, а сейчас ноги надо делать отсюда и как можно быстрее. Время связи с оставшейся в Варшаве частью зондеркоманды УССовцев был через трое суток, но это по словам... почти ничего не соображающего к этому времени радиста. Воспаление у него уже началось, общая температура тела зашкаливала, а боль от постоянно теребимых нами ран увеличивалась. До общего заражения крови совсем недалеко и, соответственно, чуть позже до горячечного бреда. Вот в этом состоянии его и следует. Вдумчиво потрошить. Сутки еще не прошли, но уходить из усадьбы надо было как можно быстрее. Не выйдем на связь уже меньше, чем через двое суток, максимум через трое. Здесь будет не протолкнуться от друзей эсэсовцев и наших возбужденных поклонников. А в бронетехнику группы мы все элементарно не помещаемся. И пара грузовиков нам совсем не помешают. «Эсэсовцев тоже придется тащить с собой. Двух суток слишком мало, чтобы полностью расколоть их. Было еще одно неприятное обстоятельство, которое я посчитал ключевым. Адъютант Густава Паугина, Гауп СС Фридрих Замменинг. Странный капитан СС, служащий с подполковником уже более пяти лет и совершенно не растущий в звании. Оба эсэсовца прошли вместе Францию, Бельгию и Люксембург. После французской кампании были обласканы рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Гиммлер лично вручил им эсэсовские кинжалы с дарственными надписями. Причем и это следует выделить отдельно. У пожилого капитана было кольцо, мертвая голова, персональный наградной знак, выдаваемый лично. Генрихом Гиммлером, членом СС, а у его командира такого знака не было, хотя они служили и отличились вместе. Затем они оба были переведены в Польшу и возглавили вновь созданную отдельную зондеркоманду, что само по себе не совсем логично. Если эсэсовцы отличились оба, то почему Фридриха Зоменинга не повысили в звании, И не поставили на руководящую должность, допустим, в такую же зондеркоманду, или не отправили рулить каким-либо концлагерем. Ведь награждал его сам рейхсфюрер СС. Допрос же самого Зоменинга пока не принес ничего, кроме двух странных и абсолютно не связанных друг с другом фраз, произнесенных им в бреду: "Авек лабендинг" и «Стальхальм», то есть «Вечно живой» и «Стальной шлем». Все это было не слишком правильно, и я решил еще раз поговорить с Поугином. Может, он уже созрел для предметного разговора. Причем теперь я перестану играть в доброго полицейского, а стану тем, кто есть на самом деле для эсэсовских нелюдей. Зверем.